Глава 11. Как стать богиней? Не бойтесь совершенства, вам его не достичь. Сальвадор Дали. Как и обещала Закель, скончаться от скуки в её доме, мне не грозило, от одиночества тоже страдать не пришлось. Не успела толком отдохнуть и выспаться, как какая-то зараза раздвинула шторы. Ислепящие лучи восходящего солнца прорезались сквозь ажурные занавески и затопили комнату. Ну, если этот паскудник Свин осмелился меня разбудить в такую рань, то суицид, о котором он так мечтал, я ему обеспечу. Разумеется, прощаться с жизнью придётся прилипчему слуге, а не мне. Пока что за грубный мир по мне не плачет. Хоть меня и пыталась триумфом туда припроводить добрая половина Анри Лина. Воинственные размышления прервал чьё-то везгливый голос, явно принадлежащий не свину. Вам пора просыпаться, уже наступил рассвет. Ужас, как поздно, сонно проворчал я, переворачиваясь на другой бок и натягивая на голову одеяло. Зайди-ка, дорогуша, через часок. А лучше вообще забудь сюда дорогу. У меня сегодня постельный день. Никого не принимаю. Мадам, это не понравится. послышался над ухом нетерпеливый возглас В гробу я видела вашу мадам, так ей и передай. Не подействовало. Ну уже, богиня, просыпайтесь. У нас дел по горло. До прихода гостей осталось всего лишь 15 часов. И что же такое вы намерены со мной сотворить, что нам может не хватить 15 часов? Неугомонная девица принялась перечислять мой плотный график. Сейчас прямиком в парную, на то, чтобы отмыть вас «Уйдет как минимум полдня!» «Я что, похожа на трубочиста? Вот ведь нахалка!» «Тут уж я действительно проснулась!» Приподнявшись на локтях, злобно глянула на рослую симпатичную девушку с буйной копной волос, вьющихся мелким бесом. В который раз подивилась, что за бзик у них на цветные шевелюры. Волосы незваной гостьи имели ярко-лиловый окрас. Под стать им глаза, выразительные, щедро подведенные сурьмой, тёмно-карева цвета с непонятными лиловыми крапинками. Одежда тоже соответствовала общей цветовой гамме: чёрное платье под горло с бордовым кантом на манжетах и подоле. Единственным украшением этого скучного наряда была серебряная брошка-цветок, инкрустированная тремя рубинами, каждый размером со спелую сливу. Строгий фасон платья напомнил мне о нашей гувернантке, высокамерной и чопорной госпоже Вильс. Помнится, мы с этой не раз доводили почтенную матрону до белого каления своими проказами. Придавшись дорогим сердцу воспоминанием, я на какое-то время выпала из реальной действительности, но следующая фраза заставила меня заскрежетать зубами. Далее у нас по плану удаление растительности со всего тела и массаж с аромамаслами. Иначе к вам в постель не ляжет ни один уважающий себя мужчина. А он и так не ляжет. А если ляжет, то пожалеет. Прибавим ещё пару-тройку часов. Пропустила мимо ушей мою реплику щитоводка. С головы тоже будете удалять. У ласковой поинтересовалась я, признак того, что уже дошла до точки кипения. Что? Простите? Не врубилась, блондинка. Я про причёску. Ну, конечно, нет. Скажете тоже. Какая вы шутница. А вот добавить несколько пучков не помешает. Слишком жиденькая у вас шевелюра. После этого наглую девицу оставалось только убить и закопать в саду под розовым кустом. Мои волосы, мою гордость и достоинство только что ничтожес умняшися обозвали жидким пучком. Надзирательница наморщила курносый носик, приблизила к глазам записную книжку и суетливо проговорила: "Не взбивайте меня в столку, я и сама собьюсь. Визит к парикмахеру назначен на 4. Надеюсь, ему удастся придать вашим волосам Хоть какой-то презентабельный вид. Да это во же нам ещё предстоит сделать глобальное очищение лица и ускоренный курс отбеливания. Да и над бровями придётся поколдовать. Плюс 3 часа. А с лицом моим что не так? Чувствую, после этого разговора количество моих комплексов приумножится. Уж больно вы загорелая. Приличной даме полагается иметь бледный вид, как привидению, добавила я про себя. а нахалка с упоением продолжала. — Поймавшие вас разбойники совсем не позаботились о товаре. Держали на солнце пёке, как какую-то простолюдинку. Огляделась по сторонам в поисках чего-нибудь колюще-режуще-колотящего. Но кроме вороха цветных подушечек, разбросанных по кровати да посудины с фруктами, стоящей на столике у изголовья, ничего обнаружить не удалось. Метнуть, что ли, в неё вазу? Или забросать подушками? Хотя это больше в стиле Ли. Слава богам, Рия куда-то смылась и не могла слышать нелицеприятную критику в адрес нашей общей с ней внешности, иначе глубокая психологическая травма ей обеспечена. А потом ищи кудесника, способного излечить бедняжку. «Повторяю, вашему лицу не хватает благородной бледности!» – как заведенная трещала надзирательница. «Да еще и эти рыжие пятна!» – скривилась она, подразумевая мои веснушки. Что ж, здесь я была с ней полностью солидарна. Ничего, от них мы тоже избавимся. Сделаем из вас настоящую богиню. Далее по списку у нас визит Портнова. У мадам Закель огромный выбор нарядов, но боюсь, под вас придётся всё подгонять. Легче пошить новые. Уж больно вы мелкая и худая. Из-за вашего микроскопического роста могут возникнуть большие проблемы. Что, не найдётся покупателей? Издевательски хмыкнула я. Интересно, с каких-то пор 160 см микроскопический рост. Правда, по сравнению с этой гренадоршей, вымахавшей до 2 м, я действительно оказалась мелкой букашкой. Затем, как уже сказала, придёт парикмахер и разберётся с вашей причёской. Прибавим ещё час. После чего нам останется подкорректировать лицо, переодеть вас и ждать приезда гостей. А в этом вашем списке предусмотрены перерывы на еду? и походы в туалет. Надзирательница на мгновение призадумалась, что-то почёркала в своей книжке необычным пером, от которого в разные стороны разлетались золотые кляксы, и глубокомысленно изрекла: "Будете перекусывать на ходу. И по нужде, по видимому, тоже. Собираетесь следовать за мной с ночным горшком? Очень любезно с вашей стороны. Хватит разглагольствовать". Не выдержала удивиться. "Поднимайтесь и умывайтесь". А я распоряжусь насчёт завтрака. Кстати, меня зовут Фиона, помощница мадам Закель. Дизали, сухо представилась я. Фиона протестующе замахала руками. Похоже, имя моё ей тоже пришлось не по душе. Нет-нет, для всех вы проклятая богиня. Меня не интересует ваше настоящее имя. Сказав это, круто развернулась на каблуках и промаршировала из комнаты. Не сдержавшись, послала ей в дагонку несколько подушек, которые, к сожалению, не достигли цели, а впечатались в закрытую дверь. Повалявшись в кровати ещё пару минут, всё-таки встала, капризничать дальше постелеглась. Подозреваю, при желании они и мёртвого из могилы поднимут. Лучше не прибавлять себе проблем. У меня их и без того выше крыши. Наполнив фарфоровый тазик водой из кувшина, быстренько умылась. Рассеянно пробежалась по комнате взглядом. Что ж, стоит признать, на этот раз мне больше повезло с заточением. Хоть какое-то время понежусь в роскоши. Не то, что этот урод Моранд держал меня в чёрном теле на драной подстилке. Пока ждала возвращения Фионы, успела изучить выставленные над камином статуэтки ангелочков и балерин, пересчитать все вазочки с цветами и перенюхать все парфюмы, расставленные на туалетном столике. Поймав в зеркале своё отражение, расстроилась. «Может, Фиона права, и мне не помешает посвятить хотя бы день себе любимой?» Вон как отощала. Ли на радость. Лицо хоть и загорело, но почему-то имело тусклый сероватый оттенок. Довершали картинку синие круги под глазами. И впалые, как у столетней старухи, щеки. Про волосы вообще молчу. Некогда роскошная грива теперь походила на паклю. Бррр! И как только Закель не послала с ИГИЛа, куда подальше вместе с его товаром я бы на месте раба торговли такую красоту и даром не взяла решив что если продолжу себя рассматривать совсем расклеюсь вернулась к созерцанию спальни прошлась по пушистому ковру ощущая как его мягкий тёплый ворс щекочет бассе ноги из окна что выходил в сад полюбовалась открывшейся панорамой многочисленные фонтанчики скамейки с ажурными спинками Уютные беседки, увитые виноградом, гроздья которого ещё хранили капли росы. Всё это впечатляло. Красиво, дьявол побери, даже не к чему придраться. Со вкусом у мадам Закель был полный порядок. Фиона не заставила себя долго ждать, вернулась всё с той же записной книжкой. Правда, почему-то без завтрака. Вот и верь после этого людям, или не людям. Уж не знаю, к какой расе относятся эти светловолосые В левой руке она держала лоскут серебристой органзы, который при детальном рассмотрении оказался дамским пеньюаром. Протянув его мне, велила поскорее надевать и следовать за ней. "И я должна буду щеголять в этом непотребстве пред всем честным народом?" "Не пойду". Надзирательница закатила глаза. "Мол, нашлась скромница. Привыкайте, скоро это станет вашей, можно сказать, униформой". Но я не собиралась так просто сдаваться. А где мои вещи? Верните сорочку и штаны, и плащник не забудьте. Сожгли и забыли. Мало ли какую заразу вы могли в дом принести? У нас здесь, между прочим, стерильная чистота. Я уже говорила, что хочу её смерти, и по возможности долгой и мучительной. Вырвало из рук надзирательницы так называемый туалет. Раздался подозрительный треск. Но ткань, к сожалению, уцелела. Когда я облачилась в прозрачный пиньюар, напялив его поверх сорочки, Фиона удовлетворённо кивнула и поманила меня за собой. Всегда считала, что массажные процедуры и времяпровождение в парилне, помимо того, что полезны для души и тела, ещё и необыкновенно приятны. Как же жестоко я заблуждалась. Меня привели в светлое, просторное помещение с мраморными колоннами, Стены его были украшены мозаикой, в центре находился облицованный плитами бассейн, наполненный кристальной водой с плавающими по ее поверхности лепестками роз. По углам из бассейна торчали жуткие морды невиданных существ, пасти которых извергали пенящиеся струи. Попадая в их курговорот, алые лепестки носились из стороны в сторону, словно мотыльки вокруг горящего фонаря. Фиона позвонила в колокольчик, и в тот же миг онкнулась Одна из мозаичных панелей бесшумно отъехала в сторону. В помещение вошли ещё две гренадерши с накачанными бицепсами и ничего не выражающими лицами. Но хотя бы в отличие от моей надзирательницы с нормальным цветом волос и глаз. У вас на всё про всё 2 часа, скомандовала Фиона. Предупреждаю сразу, работы много, так что поторопитесь. Девушки слажено кивнули и направились ко мне. Если честно, они мне сразу не понравились, и как обычно, чутьё не подвело. Даже не спросив моего согласия, содрали с меня одежду, оставив в чём мать родила. Потом, не сговариваясь, подхватили подмышки и принялись мокать в воду. Идя в парную, мечтала погреть косточки, но оказалось в ледяной проруби. От холода аж зубы свело. Хорошенько помучив, меня потащили в другую комнату. чуть поменьше размером и тоже облепленную мозаикой если в первой чуть не окачурилась от холода то здесь вполне могла умирить от теплового удара макать пленницу здесь было некуда поэтому меня распластали на лавке и принялись тереть жёсткими щётками наверное именно так лошадей чистят казалось ещё чуть-чуть и с меня снимут кожу и скальп в придачу Я даже не пыталась от них отбиться, понимая, что силы не равны. От влажного горячего воздуха кружилась голова, пот слепил глаза, а дыхание с хрипом вырывалось наружу, что называется, попарилась вдоваль. На этом оздоровление и омолаживание не закончились. Полуживую или полумёртвую меня переложили на другую лавку и велели не трепыхаться, как будто я была на это способна. Одна девица принялась обмазывать меня липкой жёлтой массой, по виду напоминающей яичный желток. Другая со злорадной ухмылкой стала лепить к ногам полоски ткани, а потом их яростно отдирать. Тут уж я не выдержала и заорала благим матом. Услышав призыв о помощи, Липа спешила к хозяйке, но вместо того, чтобы пожалеть меня и поддержать, встала на сторону мучительниц, сказав, что они борются за правое дело. А именно, хотят вернуть мне человеческий облик, а то последнее время я, оказывается, походила на чучело. И ты туда же, предательница. А тебе ж забочусь, заметила Ли. Так что перестань ныть и наслаждайся тем, что из тебя делают красавицу, причём совсем даром. А красота, как известно, требует жертв. И я продолжала жертвовать и наслаждаться. После истизания конечностей великанши принялись обчиповать меня дальше, пока на моём теле не осталось ни одной волосинки. Правда, как и обещала Фиона, причёску трогать не стали. После пытки под названием банные процедуры меня отправили на массаж со всякими пахучими маслами. Думала, хоть здесь удастся расслабиться и забыть о боли. Куда там, Пока эти душки нежно разминали мои мышцы, не покидало ощущение, что меня четвертуют или вздёргивают на дыбу. Ныла каждая клеточка, каждый сантиметр многострадального тела. Под конец принялись втирать в кожу вонючие масла с таким энтузиазмом, что я снова стала напоминать варёного рака. В общем, уходила из парильни ни жива, ни мертва, еле переставляя ноги. Удостоверившись, что я нахожусь в предобморочном состоянии, Фиона расплылась в довольной улыбке, поблагодарила девушек за хорошо проделанную работу, а потом повернулась ко мне. Вижу, без передышки тут не обойтись. Я распорядилась насчёт перекуса. Следуйте за мной и прекратите стонать. Вот увидите, не пройдёт и часа, как начнёте порхать бабочкой. А лучше летать одуванчиком, добавила я мысленно. Надзирательница тем временем вещала: "Кира и Сира настоящие кудесницы. Своими массажами они и мёртвого способны заставить танцевать. Уж не знаю, как там насчёт полётов и танцев, но после завтрака, а точнее уже обеда, я действительно почувствовала себя лучше. По крайней мере, боли больше не ощущалось, тело стало лёгким, я бы даже сказала, невесомым". Далее пришла очередь портного. сняв с меня мерки, молодой темноволосый эльф с золотой сережкой кольцом в левом ухе нахмурился и сказал, что так никуда не годится. Попробовала уточнить, что он имеет в виду. Не груди, не попы, один скелет обтянутый кожей, который того и гляди рассыплется. Разве не могли выбрать себе тело получше? Вы же богиня. Ещё один. Я в этом доме хоть кому-нибудь нравлюсь? Закончив страстную тираду, Эльф из предосторожности переместился ближе к выходу, видно, не в курсе, что я не натуральная сириль. Ли в ответ на оскорбительные слова портнова радостно закивала. В отличие от хозяйки, Рия пребывала в хорошем расположении духа и считала этот день одним из самых удачных в своей жизни. Ещё бы, когда преображалась я, хорошела и сама Рия, и ничего, что за красоту приходилось платить физическими страданиями. «Моими!» «За объемы не переживай!» — обнадежила ворчащего кутюрье Феона. «Где надо — надуем! Где надо — подложим!» «Что значит надуем?» — обеспокоилась я. Нахалка никак не отреагировала на мое восклицание, продолжала беседовать с эльфом, словно меня и в помине тут не было. «Можешь не бояться ее, Гроссоль! Знаешь ведь, дом блокирует любую силу!» «Но это же проклятая богиня!» — с трепетом прошептал брюнет. И что? Перестань скулить. Не за то тебе платят, шикнула на него Фиона. Портной не смело приблизился ко мне. Я оскалилась в угрожающей улыбке. Эльф попятился. Всё-таки квёлы и нынче пошёл мужик. Вот Киру и Сиру не смутила моя биография. Или же они решили, что женский пол со мной в безопасности? Грассоль осторожно снял с меня мерки, боясь лишний раз прикоснуться. А потом неведомая сила снова утащила его за широкую спину Фионы. Прежде чем думать над фасоном, мне нужно знать, от чего отталкиваться. Пусть примерит несколько платьев из коллекции мадам Закель. Да пусть хоть всё примеряет. Главное, чтобы в 4 она была свободна. Придёт куафёр, педантично напомнила помощница, выталкивая вперёд трусливого эльфа. Хорошо, хорошо, суетливо проговорил он. Обойдя меня на приличном расстоянии, утонул с головой в одном из многочисленных сундуков, которыми была заставлена примерочная. И понеслось. Я только и успевала выскакивать из одного платья и запрыгивать в другое. Поначалу стеснялось щеголять перед портным в коротких кружевных штанинах и мини-кофточке, больше похожей на полоску, каким-то чудом удерживающейся на груди, вернее, на месте её отсутствие. Поняв, что до женских прелестей, а может, лишь до моих, черноглазый неохотник расслабилась и даже начала получать удовольствие. Первое платье, белое в розовый цветочек, мы отвергли сразу, причём единодушно. Не мой фасон, тем более, что оно напоминало мне о фальшивой свадьбе с дверем. Кстати, интересно, как там мой муженёк? Никакой от него весточки. Не тоскует ли по мне бедолага? Я так о нём точно не соскучилась. В последние дни даже ни разу не вспомнила. Но думаю, он о себе ещё даст знать. И точно, словно в подтверждение этих мыслей, колечко на пальце стало чуть тёплым. Опять паршивец копается в моей голове, и небосвид видит, где я и что со мной происходит. Нет бы помочь, мысленно попеняла ему. Кольцо тут же стало холодным. «Проверка связи закончена», — горько усмехнулась я и тут же себя одернула. «И чего это в самом деле? Нашла от кого помощи ждать. Он, наверное, уже слезами и зашел, давясь от смеха, пока наблюдал, как надо мной целый день измываются. А сколько радости ему доставят торги! Уверена, спит и видит, что меня продадут с молотка. Предупреждаю заранее, любимый», — мстительно обратилась к демону. Если моим покупателям окажется молодой, красивый, страстный мужчина, то я не устаю и сразу же совершу адюльтер. И не надейся, что блефую. Кому-то этой ночью достанется то, что тебе никогда и не снилось. Не успела закончить сию триумфальную речь, как колечко из золота превратилось в ярко-оранжевое и обожгло кожу. Я вскрикнула от боли, прижала руку к груди. С вами всё в порядке. Бросился ко мне Грассуль, напрочь забыв о своих страхах. Двер и не думал прекращать пытку. Странным образом его магия действовала и в этом месте так же успешно, как и в любом другом. Демон, побери, за кого же меня угораздило выйти замуж? Боль отступила внезапно, но те мгновения, что она длилась, показались мне вечностью. Всё в порядке. Выпрямившись, подарила вымученную улыбку не на шутку встревоженному портному. — Уверены? — Могу позвать Фиону. Нет, — Нет-нет, только не это. — Давайте лучше продолжим. — Что там у нас следующее? Перемирив с десяток различных нарядов, портной остановился на одном, напоминающем стальную кольчугу. Плотно облегая, платье подчеркивало каждый изгиб моего тела. Я в нём походила на симпатичного и очень сексуального рыцаря женского пола. Правда, оно было немного длинноватым и большеватым в груди, но эльф сказал, что сможет смастерить похожее, только меньшего размера, за пару-тройку часов. Сделаем поглубже вырезы сзади на спине и спереди, а для рукавов используем чёрный шифон. Ну-ка, пройдитесь. Я сделала пару шагов и покачнулась, едва не грохнулась на пол. Хорошо, что Грассулью держал. Платье было слишком узким, сковывало движение. Эльф задумчиво почесал подбородок. Так не пойдёт. Вы похожи на мумию, восставшую из гробницы. Другую взгляд на одну и ту же проблему. Рыцарь и мумия в одном флаконе. Нужно что-то другое, решительно отринул платье Грассуль. И мы продолжили примерку. Вскоре вернулась Фиона и нервно напомнила, что стрелки часов тикают. Коафёр на подходе. В итоге Эльф остановил свой выбор на свободно струящейся юбке из изумрудного муара под цвет моих глаз, с широким поясом, сделанным из золотых лилий. Ладно, юбка ещё куда ни шло, хоть и с разрезом по самое никуда. Но вот насчёт верхней части моего вечернего туалета мы с партнёром долго не могли прийти к консенсусу. Видите ли, чтобы на аукционе покупатели пускали слюни, Я должна буду облачиться в малюсенькую кофточку, тоже состоящую из одних лишь золотых и зеленых лилий. А что, если произойдет непоправимое, и какой-нибудь цветок задумает отвалиться? Я же, как любая нормальная девушка, каковой и являюсь, сгорю со стыда. К спору подключилась Фиона, и мне пришлось поднять белый флаг. Еще и Ли, как недобитая муха, жужжала над ухом, расхваливая вкус гроссоля. Лично ей костюмчик понравился на все 100. Вот сама бы в нём и дефилировала. Попрощавшись с эльфом, Фиона поволокла меня дальше. Я с трудом ориентировалась в лабиринтах дома. Поначалу пыталась запомнить дорогу, но вскоре отказалась от этой затеи и стала покорно следовать за помощницей Закель. Парикмахер, ещё один темноволосый представитель эльфийской расы, при виде меня состроил недовольную мину. Я лишь апатично передёрнула плечами, мол, не нравится, не смотри. Ничего, обнадёжил сам себя парикмахер, накрывая мои плечи белой хлопковой тканью. Сейчас всё исправим. И принялся жёсткой щёткой выдирать из моих волос целые пряди. С такими успехами скоро ничего будет исправлять. Почему-то Эльфу не понравилось, что волосы клиентки слегка вьются. Расчесав их и немного подстригков ножницами, он стал накручивать локоны на крупные бигуди. Ли только глупо хихикала, наблюдая, как хозяйка превращается в ёжика. Нужно подождать час, пока волосы выпрямятся. Тем временем вами займётся мой помощник. Артель из-за цветастой ширмы, стоявшей неподалёку, сначала показалась голова с прилизанными светлыми волосами, а после и всё остальное. Шупленький молоденький эльфёнок остановился посреди комнаты, не решаясь ко мне подойти. Смелее, Артель, приободрил своего протеже, цирюльник. Она не причинит тебе вреда, да и я рядом. Мне стало жаль паренька, поэтому дружелюбно ему улыбнулась. Никогда не питалась несовершеннолетними, честно. Если уж кому и отдала бы предпочтение, желая удовлетворить свои гастрономические пристрастия, так это твоему упитанному наставнику. Кажется, мои слова Эльфёнка не подбодрили. Да и куафёр как-то сразу занервничал. Пересилив страх, парнишка всё-таки приблизился к креслу, в котором я сидела. Поставил у ног небольшой чёрный чемоданчик, раскрыл его и принялся выставлять на стол различные пузатые ёмкости, смешав несколько разноцветных субстанций, кистью стал наносить мне на лицо полученную вязкую массу. Наверное, наступил этап отбеливания, догадалась я. Миссево имело приятный аромат жасмина и ландышей, не раздражало, а наоборот, успокаивало. Я откинулась в кресле, прикрыла глаза и пока эльфёнок колдовал над моим лицом, даже успела вздремнуть. Когда всё было закончено, мне предложили взглянуть на себя в зеркало. С губ сорвался невольный вздох восхищения. Восхищения собой и той работой, что проделали со мной эльфы. Изучая отражение в зеркале, не могла отвести взгляда. Кто же эта прекрасная незнакомка, что смотрела на меня сейчас так томно и загадочно? Изумрудные глаза стали ещё ярче, ещё выразительнее. Идеальная кожа словно сияла изнутри, и не было на ней ни малейшего изъяна, ни намёка на веснушки. На щеках играл нежный румянец, губы чуть припухли, будто от поцелуев. Волосы струились по плечам огненным водопадом. Вот значит, для чего куафер вплел в них золотые нити. Результат действительно был потрясающим. Сеориль от зависти лопнет. Когда со всеми запланированными встречами и процедурами было покончено, я вернулась в свою временную обитель, где меня уже поджидали накрытый стол и свин собственной персоной. — А я-то думала, куда ж ты подевался? — кивнула молчаливому словно сфинкс Лакею, И села за стол. Будь другом, Свин, притащи-ка бутылку вина, а лучше чего-нибудь покрепче. Обычно я отдаю предпочтение лёгким напиткам, но сейчас не тот случай. Меня зовут Свин. Впервые в голосе слуги прозвучало что-то непохожее на отрешённость. Кажется, обиделся. Да мне без разницы, вино неси. Всё алкогольное вам запрещается. Вот когда за вас получат денежки, тогда хоть залейтесь. И чья же умная мысль пришла тебе в голову? Явно не твоя, так распорядилась мадам Закель. Чопорно возвестил слуга. Достали вы меня с вашей мадам, раздражённо воскликнула я, вонзая вилку в тоненький почти прозрачный кусочек мяса. Неужели боятся, что меня разнесёт от одного ужина, и я не влезу в свой шикарный туалет? Скоро вы сможете высказать ей всё сами, мадам Закель обещала заглянуть в семь. подняла глаза на настенные часы. Половина седьмого. Проклятие. Аппетит сразу пропал вместе с хорошим настроением. Целый день я представляла, что нахожусь на отдыхе в Фишенебельной гостинице. Пусть поначалу и пришлось пережить немало неприятных моментов, но в целом впечатления от последних часов остались весьма положительные. Но стоило узнать, что скоро снова увижу женщину, купившую меня словно вещь, как прежние страхи вернулись я гнала их от себя так долго сколько было возможно но теперь они снидали с утроенной силой в том что крест не придёт ни секунды не сомневалась а значит помощи ждать не откуда в который раз попеняла себе за то что не сбежала когда была возможность тогда бы сигил и другие разбойники были мертвы напомнил мне голос совести в лицерии Зато теперь они живы, здоровы, да ещё и боснословно богаты. И всё это благодаря мне. Спасибо, Ли. Как-то сразу полегчало. Закель оказалась пунктуальной. Явилась ровно в 7, тактично постучала в дверь и, дождавшись приглашения, вошла в комнату. И к чему спрашивается формальности, как будто мои желания или нежелания здесь что-то значат. Свинк к тому времени уже куда-то смылся, поэтому мы остались одни. В руках мадам держала мой эксклюзивный наряд. Аккуратно положив его на кровать и расправив складки на муаровой юбке, с подчёркнутой вежливостью произнесла: "Будь так любезна, подойди-ка". Молча исполнила просьбу-приказ. "Сядь и повернись ко мне спиной. Какое ещё новое издевательство придумали? А знаки Сиариль известны не многим". в основном лишь ее сумасшедшим почитателям и некоторым любознательным личностям, вроде меня. Возможно, мои клиенты о нем и не слыхивали, но я предпочитаю перестраховаться. — Вы что, собираетесь меня заклеймить? Как ужаленная подскочила я, но Закель тут же вцепилась мне в плечи и с силой надавила, заставляя опуститься обратно. Несмотря на внешнюю хрупкость, Работорговка обладала непомерной силой. Меня начало трясти. От волнения, страха и гнева. Чувствовать себя безвольной куклой, с которой творят что заблагорассудится, не самое приятное ощущение. Закель спустила с плеч сорочку и приложила ладонь к моим лопаткам. Кожу неприятно защипало. Я дёрнулась, попыталась избавиться от болезненных прикосновений. "Сиди смирно", велела работорговка. Это в твоих же интересах. Она что-то забормотала еле слышно, чувствуя, как меня охватывает злость, снова попыталась отстраниться, но не смогла даже шелохнуться. Меня будто приклеили к кровати. Если бы не проклятый дом, блокирующий силу, на этот раз я бы без малейшего угрызения совести переступила через все моральные принципы, поквиталась бы с проклятой ведьмой. Но ярость и страх Обычные катализаторы новообретенных способностей на этот раз не сработали. Лишь маленький всплеск силы, заставивший ходить ходуном на польную вазу из тонкого хрусталя, после чего я вдруг почувствовала себя обессиленной, как несколькими часами ранее после банных процедур. Закель одернула руки. — Я же предупреждала, без фокусов. — Чем больше будешь пытаться колдовать, тем слабее станешь. — Демон, тебя побери! — яростно прошипела я. Возможно, когда-нибудь твоё пожелание и сбудется, усмехнулась работорговка. Но не сейчас. Сейчас я закончу рисунок и пойду встречать гостей, а ты, как послушная девочка, переоденешься и будешь смиренно ждать, пока тебя не позовут. Фиона проследит, чтобы ты не натворила глупостей. Колдунья закончила читать заклинание и, не сказав больше ни слова, вышла. На ватных ногах я приблизилась к зеркалу, повернулась, стараясь рассмотреть художество закель. Расправившая крылья чёрная орлица теперь красовалась на моей спине. Никогда не была поклонницей татуировок и не думала, что обзаведусь одной. Надеюсь, в будущем от неё удастся избавиться. Сейчас из зеркала на меня смотрела красивая, но очень грустная девушка, в глазах которой таился страх. Без сил, опустившись на мягкий пух, я продолжала бессмысленно себя разглядывать, ругала за совершенные ошибки, за необдуманные поступки, просила о помощи, даже толком не осознавая, кого прошу, и смотрела, смотрела в блестящую гладь. В какой-то миг почудилось, что отражающееся в ней лицо больше не принадлежит мне, чужая, незнакомая девушка. Я вздрогнула, когда та вдруг криво усмехнулась. А в чёрном омуте глаз заметалась тьма, готовая вырваться из зеркала, как из клетки. Испуганно зажмурилась, прижала ладони к лицу. Вам пора переодеваться, раздался от порога требовательный голос Фионы. И перестаньте реветь, всю красоту испортите. Убрав ладони от лица, подняла взгляд сначала на Фиону, а потом не смело перевела его на зеркало, обрамлённое в тяжёлую резную раму. Всё та же прежняя я. грустная и напуганная. От страшного образа не осталось и следа. Наверное, мне всё привиделось. Под недремлющим оком надзирательницы я переоделась, приколола к волосам изумрудную лилию и вернулась за стол до ковыривать фруктовый десерт. Аппетита не было. Впрочем, и страх вскоре исчез. На смену ему пришли апатия и усталость. Пусть делают, что хотят. Мне уже на всё плевать. Шагающая из угла в угол Фиона нахмурилась, услышав, как снаружи доносятся чьи-то крики. Выглянула в коридор, прислушиваясь. Негромко выругавшись, помчалась разбираться, что стряслось. Я осталась одна, без надзирателей, слуг, парикмахеров и массажистов. Как самнамбула поднялась, вышла из комнаты, пусто. Мне хорошо были слышны громкие голоса, девичий плач, крики мадам Закель и увещевания Фионы. Наверное, ещё одной бедняжке суждено сегодня быть проданной. Но её, как и меня, такая перспектива не устраивает. Даже толком не понимая, что творю, бегом устремилась к лестнице. По сценарию я должна была предстать перед публикой босой. По словам Грассоля, это придавало мне большей загадочности и дикой красоты. И сейчас отсутствие обуви было только на руку. Бесшумно спустилась на первый этаж, пересекла просторный холл. Ли следовала по пятам. Толдыче, что это не самая удачная затея. Я проверяла все входы и выходы, они под заклятием. Ты всё равно не сможешь выйти, только усугубишь своё положение. Хуже уже не будет, отрезала я и с силой надавила на ручку входной двери. Створка распахнулась, но я даже не попыталась переступить порог, лишь ошарашенно прошептала: "Элиан, дезали?" Похоже, эльф и сам был в прострации от столь неожиданной встречи в столь неожиданном месте. Что же ты тут делаешь? хором воскликнули мы. И что на тебе? Закончить фразу он не успел. К нам уже спешили Цвин и Фиона, чуть не кубарем скатывая с лестницы. Не дайте ей сбежать! визжала надзирательница, обращаясь к эльфу. Помоги мне выбраться отсюда. Быстро зашептала я, понимая, что вот он, мой шанс на спасение, о котором я так мечтала. Умоляю! И Лиан бросил беглый взгляд на раскрасневшуюся Фиону, подлетевшую ко мне, незаметно сжал мою руку и одними лишь губами прошептал. «Сделаю все, что смогу». Расплывшись в фальшивой улыбке, надзирательница подтолкнула меня к лестнице. «Гости не должны тебя видеть до начала!» «Торгов? Боитесь, что интерес пропадет?» Элеан на лестнице нарисовалась сама мадам собственной персоной и стараясь меня перекричать, завела: "Какой сюрприз! Столько лет не виделись! Я так рада твоему приезду, дорогой". Коршуном слетев вниз, она присела в быстром реверансе и подала гостю руку в длинной серой перчатке до локтя. Эльф чуть наклонился, коснулся губами блестящего атласа. Взглянув на меня, раскрыл было рот, намереваясь о чём-то спросить, но закель громко зачастило. Пойдём скорее в зал, я расскажу тебе о сегодняшней программе и о наших жемчужинках. Уверен, ты не останешься равнодушным и захочешь прикупить себе пару-тройку новых рабынь. Последний раз, кинув молящий взгляд на эльфа, я позволила Фионе увести себя наверх. Судя по лепету мадам Элиан, желанный гость. Он уже не раз пользовался услугами работорговки. Надеюсь, у него хватит денег, чтобы купить богиню и совести, чтобы отпустить потом её на волю. Правда, как буду расплачиваться с эльфом, я пока не представляла.